Лучано Товороти. Годы жизни: 1935-2007. Итальянский певец, тенор. Исполнитель партий Рудольфа в Богеме, Каварадосси в Тоске, Герцога Мантуи в Ригалетто и Неморина в Любовном напитке. Он спел в заглавной роли Оттелло в Чикаго. Вместе с Хосе Карересом и Пласидо Доминго записал наиболее популярные оперные арии в период проведения в Риме футбольных матчей на Кубок Мира, 1990 год. В детстве Лучиано больше всего любил ловить лягушек и ящериц, играть в футбол, ну и, конечно, петь. Впрочем, в Италии, как известно, поют все. Отец Лучано приносил домой пластинки знаменитых тянеров, Джилли, Карузо, Мартинаели, и вместе с сыном они слушали их буквально до дыр. Лучано забирался на стол в кухне и гласил во все лёгкие: "Сердце красавицы!" В ответ на его истошные пения одновременно из 15 соседних квартир раздавались не менее истошные крики: "Баста! Да замолчи же ты наконец!" Позже, уже в школе, Лучано начал петь в церковном хоре. Ему было 12 лет, когда на гастроли в местный театр приехал тенор Бенджамина Джилли. Лучано пробрался в театр во время репетиции. "Я тоже хочу стать певцом", выпалил он Джилли, пытаясь таким образом высказать своё восхищение, хотя на самом деле он хотел стать футболистом. Футболистом из него, как известно, не вышло. В 1961 году Лучано по вороте занял первое место на конкурсе вокалистов в Реджоне Эмилия. В том же году состоялся его дебют в Богеме Пуччини. А через 2 года сбылась заветная мечта молодого певца. Он стал солистом всемирно известного оперного театра Ла Скала и начинал триумфальное шествие по сценам и концертным залам мира. На одном из своих выступлений в Метрополитен-опера Повороти довёл зрителей до состояния полной эйфории. Так что занавес пришлось поднимать 160 раз, что и было занесено в книгу рекордов Гиннесса. Друзья называют повороти биг п. Большой не в смысле великий, а в самом, что не наесть в буквальном смысле. Правда, при этом близкие к повороти в один голос говорят: что в нем 150 килограммов чистого обаяния и добродушия, то есть 150 плюс-минус 10. Диетические испытания, выпадающие на поле Повороте, регулярно тиражируются в прессе и уже, пожалуй, имеют хождение в категории анекдотов. Да, габариты Повороте – проблема для портных и беда для стульев. Чего стоит хотя бы петь партию «Ковородоси в опере Пучини Тоска»? Во втором акте его героя после пыток приводят в кабинет, и он так измучен, что еле держится на ногах и падает на стул. Уже во время репетиции по вороте с опаской посматривал на этот стул из резного дерева, затем подошел к режиссеру и тихо, чтобы никто не слышал, сказал «Думаю, этот стул меня не выдержит». Режиссер заверил его, что волноваться нечего, стул заблаговременно укрепили металлом. Генеральную репетицию стул действительно выдержал. Наступил день премьеры, второй акт. Стражники вытащили по вороте под руки и усадили его на стул. Хильдегард Деренс, выступавшая в партии Тоски, должна была подойти к своему возлюбленному и обнять его, но так вошла в роль, что разбежалась через всю сцену и бросилась ему на шею. Того, что произошло вслед за этим на сцене гранд-опера, Не бывало никогда. Стул с треском развалился, вместе с ним грохнулся повороти к аварадоси, а сверху приземлилась и тоска. Почему я так много ем? Лучано на вечный вопрос корреспондентов отвечал: "Во-первых, я итальянец. Во-вторых, я родом из Модены, города обжор. Что поделаешь? Это в его стиле". Поселить в доме консультанта-диетолога и платить ему бешеные суммы за каждые сутки, а затем лишь только тот переступит порог, бросится на кухню и опустошить холодильник. Я самый тяжеловесный рэппер в мире. Так великий тенор прокомментировал свои выступления вместе с поп и рок-звёздами: Цукеро, Стингом, Брайаном Адамсом. ирландской группой ЮТУ. Записи концерта в Повороте и Друзья разошлись миллионными тиражами по всему миру. Лучана и Адуа познакомились еще подростками и были семь лет помолвлены до того, как поженились. Свадьба состоялась в 1961 году, когда Лучана получил первый приличный гонорар и, говорят, даже пытался оклеить купюрами стены спальни, Но впоследствии употребил их всё же на то, чтобы купить свой первый автомобиль.